Глава семьдесят т р Хантер. а взгляд на часы. До конца третьего периода осталось десять минут. Пока что ничья. Десять минут, чтобы либо стать героем, либо тем, кого скоро забудут. Счет два-два. Десять минут, чтобы что-то изменить. Катсон, завладев шайбой, бросает ее мне. Я передаю ее Финчу и обхожу одного из защитников. Когда тот задевает меня плечом, мой стон громко отдаётся в голове. Давай же, Хантер, если забьешь этот гол, я буду выполнять за тебя работу по дому и даже дам тебе двадцатку. Покажи отцу, на что ты способен. Когда у Финча забирают шайбу, мы мчимся назад, чтобы помочь к а т с н у Уитерс пересекает каток и перехватывает передачу. Мы тут же меняем направление. И так уже пятьдесят минут. У нас устали ноги, легкие горят от учащенного дыхания. Нам нужно оставаться сосредоточенными, никаких упущенных передач, никаких толчков, перерастающих в драку. Нам нужно сосредоточиться. Мы должны победить. Я должен победить. Передача за передачей мы продвигаемся по льду. в и т е р сделает мне пас, я х е ф н е р у х е ф н е р снова отдает шайбу мне. в з Гляд на часы, время уходит. Нам нужно забить. Ни шума, ни толпы, ни давления. Только я и вратарь соперников, шайба и сетка ворот. Джон рядом со мной подначивает сделать удар, подначивает показать, на что я способен.